Глава вторая. Милославские. По моему красноречивому молчанию коллеги все поняли без слов. Ярослав сделал вид, что ничего не понял. Надя только ошеломленно моргнула, а Миша присвистнул: Сделайте вид, что вы этого не знаете, скривился я. Пантелеймонов сукин сын, но удружил скотина. Теперь к нам с Егором прилипнет фраза Устроенный по блату» или «Сестра постаралась», «Родственники» и все такое прочее со всеми вытекающими из этого последствиями. И не стоит верить тому, что наболтал этот упырь Пантелеймонов», — добавил я. «А это правда, что ты его отделал в учебном зале?» — спросил Миша. «Не я». Сначала Егор оделал магией, а потом он стрелялся со мной на таких старых пистолетах. «А ты опасный человек!» – снова присвистнул Миша. Все, Теперь, похоже, за мной точно закрепится репутация наемника. Тут вошел Егор. Все разговоры сразу же прекратились, а все взгляды устремились на него. «Привет!» – рассеянно поздоровался Егор. Костя, пошли обратно в УСБ. Пар нам дали выпустить, но допроса никто не отменял. Я снова скривился и поднялся. Эта внутренняя служба безопасности уже сидела у меня в печенках. Допрос закончился только в конце рабочего дня. Меня и Егора допрашивали по отдельности, и хотя допрос был самым корректным, Под конец я все равно чувствовал себя преступником. Или как минимум интриганом. И что-то мне подсказывало, что это не последний допрос. А с чего это вообще служба безопасности так за нас взялась? Мы ведь поймали незадачу его убийцу. Он сейчас в следственном отделе или в дознавательном. С чего тогда все эти разговоры с нами? Или это стандартная практика? Домой я ушел измученным и усталым. Вот и совершай после этого добрые дела и подвиги во имя отчизны и граждан. Когда я пришел домой, зазвонил телефон. «Милославская!» «Как не вовремя!» «Не хочется сейчас сорваться и нагрубить девушки!» «Да, Женя!» Взял трубку я. «Поздравляю с победой!» Вместо приветствия сказала она. Сильно ранили. Да нет, поцарапали. Отозвался я. Но крови попили изрядно. Это не могут, упыри. Отозвалась Женя. Я думала, что может быть еще и наградят. А вышло все наоборот. Я против воли улыбнулся. Саше и Жене была какая-то детская наивность. Приятно слышать. — ответил я. «Хм, Костя, ты помнишь, что завтра суббота?» «Мм, да». «А что мы договорились встретиться в субботу, помнишь?» «Прости, забыл». «Я так и подумала. Тогда как насчет в три часа?» «Свободен и ничего не делаю. Вроде». «Честно, — ответил я. Вот и хорошо». Мой братец как раз желает пообщаться с тобой. В твоем, так сказать, истинном амплуа. «Просто замечательно!» Вяло ответил я. «Если не сложится карьера в МВД, то пойду в актеры. Один смогу сыграть несколько ролей». «Давай, до завтра!» «До завтра!» Я положил трубку. «Блин, чуть не забыл. Надо будет еще с Арза договориться. Действительно, вымотала меня эта ситуация. Раньше я думал, что если квартальный получит ранение, то будет как минимум нейтральное отношение к этому. Ага, сейчас. Служба внутренней безопасности МВД из трех букв «УСБ» потом просто всю кровь выпьет. И будешь, если не главным подозреваемым, то как минимум халатным работником. Не самая приятная перспектива. Переодевшись в домашнюю одежду, я вяло и нехотя поужинал. Нервы отбили весь аппетит. Так, сейчас главное не забыть завести будильник на завтра. И еще Надо бы покормить меч. Тьфу, как двусмысленно звучит. Говоря проще, опустить в молоко симбионта, который притворяется рапирой. Несколько с опаской отношусь к этому существу. Лучше дать ему пищу сейчас. Хоть Егор и сказал, что он сам не двигается и довольно инертен, но мне все равно не по себе. Вдруг Егор ошибся, и этот меч решит перекусить мной. Просто жуть. Так, закрою-ка я его на балконе. А вообще, лучше будет, наверное, купить для него какой-нибудь аквариум из пули непробиваемого стекла. Будет у меня террариум... Или сейф, чтобы исключить все возможные неприятности. Можно считать, что вопрос решен или частично решен. И, пожалуй, надо будет найти холодного оружия или просто оружия, для того, чтобы меч запомнил новые формы. Например, форму палаша или шпаги. А еще можно будет поэкспериментировать и попробовать научить его оборачиваться в бич или кнут. Не спросил у Егора, можно ли как-нибудь менять формы меча. Это, кстати, вопрос интересный. А чего тянуть? Я набрал Егора. Да, Костя. Егор, прости, хотел тебя спросить. Меч может запоминать несколько форм? Может, ответил Егор. Только я не знаю, как их можно переключать. Вроде бы снова взять свободную руку оружие. И тогда форма сменится, но это не точно. Спасибо, Егор. Как раз над этим думаю. Рядом с Егором раздался мелодичный голос. Но слов было не разобрать. Да, тут дол благодарить тебя. Говорит, что ты знаешь за что. Ага, ей тоже привет. Вежливо попрощавшись, я отключил телефон. Так. Теперь можно сделать еще кое-что. Я набрал Милославскую. «Женя, прости, можно тебя кое о чем спросить?» «Конечно, спрашивай», — отозвалась девушка. «Скажи, ты ведь обучалась фехтованию? У тебя есть холодное оружие, разное?» «Конечно, есть. А почему ты спрашиваешь?» — спросила Женя. «Можно его завтра посмотреть?» «Разумеется» ты еще спрашиваешь спасибо женя мы поговорили еще немного прежде чем отключиться после чего заперев меч на балконе я лег спать утро было самым обыденным самым утренним и ничем не примечательным я даже подремал лишний час после звонка будильника так теперь следует помнить о том что я обещал явиться к милославским Вроде как с пустыми руками приезжать дурной тон. Тот еще вопрос, что купить, чтобы было к месту? А ладно, возьму коньяк или какой-нибудь бренди. В конце концов, меня будет встречать Женин брат. А какой военный откажется от такого подарка? Даже если принимать будет не он, а сама Женя, это не будет выглядеть как что-то фамильярное. Решено. Напиток и покрепче. Теперь подготовить парадную одежду. Главное, не забыть отгладить, чтобы вид был человеческий, и побриться. Я глянул на часы. Как раз есть время, чтобы зайти в магазин. Взяв вещи и клинок, который сегодня планируется обучать новым трюкам, я покинул мое уютное жилище. Теперь нужно позвонить Арзат. Нельзя игнорировать человека, ее положение, и вообще заставлять ждать или звонить первой. Я набрал Наталью. «Добрый день, Наталья», – поздоровался я. «Привет, Костя». «Я по поводу твоего вопроса. Скажи, это воскресенье будет нормальной датой?» «Вполне», – ответила Наталья. «Давай на час дня». «Договорились», – кивнул я. Так, еще один вопрос решен. Теперь следует подумать, с чем в руках навестить Арзет. Так, чтобы это выглядело не фамильярно, а довольно естественно. Глава Арзет – женщина, не старого, но солидного возраста. Так что горячительные напитки будут неуместны. Но то, что не цветы дарить – это точно. Цветы женщинам кое-что подразумевают. Та еще задачка. Смешно. Месяц назад размышлял, как прожить на несколько часов подольше. Позже. Как не выдать себя и не погибнуть от случайных интриг. Еще позже. Что съесть и как сохранить рассудок в норме. Еще вчера о том, чтобы все подозрения и допросы кончились. А теперь переживай за того, что и кому подарить. Смешно до банальности. Усмехнувшись собственным мыслям, я подъехал к особняку Милославских. Заборы из кирпича по два метра с гаком, пышные колонны деревьев, мощёная дорожка. Влиятельный клан мог позволить себе такую роскошь. Не пришлось не то что сигналить, даже звонить на сотовый. Из калитки рядом с воротами вышел крепко сбитый мужчина в форме охранника ЧОП и подошел к автомобилю. «Константин Ветров?» – спросил он, постучав в окно. Я показал паспорт. «Проезжайте!» – махнул рукой охранник. «Прямо!» Ворота плавно пошли в стороны, и машина въехала внутрь. Первоначально я думал выйти из машины и пройтись пешком, но потом вспомнил, какой по габаритам внутренний двор у того же бердичевского и отказался от этой затеи. У особняка меня уже ждали Женя и ее брат. Бородатый Миша не изменился с нашей последней встречи. «Здравствуйте», – кивнул я обоим. «Да чего ты так официально?» – сгробастал меня в медвежье объятия Миша. «Я же говорил...» «Хм...» «И правда, совсем другое лицо. Если бы не знал, даже бы не заподозрил». «Привет», – улыбнулась Женя. «Нашего отца нет, так что мы можем развлекаться как хотим. Главное, ничего не разбить». «О, Бренди, взял у меня бутылку Миша. «Очень к месту!» «Теперь давай я своими словами скажу тебе, без лишнего официоза и такого прочего. Огромное тебе спасибо за то, что позаботился об этой малявке. И особенно за то, что позаботился там, в Черноте». «Можешь рассчитывать на мою помощь?» «Спасибо», – сдержанно ответил я. «Ну, чего стоим?» Женя даже тронула ногой. «Пошлите уже». Мы прошли в бильярдную. Бильярдный стол, покрытый зеленым сукном, смотрится всегда красиво. А бильярдная комната со своим дизайном смотрится еще лучше. «Давайте по партии», — предложила Женя, подходя к столу. «Один нюанс. Я играть не умею». «Не проблема», — похлопал меня по плечу Миша. «Сейчас научишься», — после чего последовал ряд инструкций и наставлений. «Ну чего, давайте начинать», — азартно предложила Женя. «Ради начала пропустим по рюмочке». «Эх, мелкая, главное не спейся» проворчал ее старший брат, разливая напиток бренди обожгло горло и огненным комком опустилась пищевод. мы принялись за первую партию первую я выиграл не иначе как из милости хозяев вторая по аналогичным причинам закончилась ничьей третью я проиграл четвертую уже наблюдал в качестве зрителя, поскольку ее отыгрывали брат и сестра. А я благоразумно сделал паузу, чувствуя опьянение. Дегустировали мы принесенную жидкость регулярно. Надо сказать, что Женя была еще больше под градусом, чем я, но это не останавливало ее от игры. В последний момент игры она особенно неудачно взмахнула руками и чуть не упала, но я успел подхватить ее подмышки и аккуратно опустить на пол. Все, пауза! Замахал руками Миша. «Поскольку мелкая уже кривая, как сабля, нам стоит сделать перерыв. Давайте хотя бы сядем и немножко придем в себя». «Кстати, о саблях». Женя села на полу. «Костя хотел посмотреть коллекцию нашего холодного оружия. Не покажешь ее?» «И, Миша, возвращайся быстрее. Мне будет нужна твоя помощь». «Не беспокойся». — кивнул раскрасневшийся Миша. «Я быстро вернусь». «Костя, давай пройдем в нашу оружейную». «Угу», — кивнул я, поднимаясь. Миша двинулся со мной, даже не шатаясь. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил он. «Буяните делать глупости не буду», — кивнул я. «Просто посижу там». «Вот и славно». С облегчением вздохнул Миша. «Извини, я тебя ненадолго оставлю. У Женьки сейчас проблемы физиологического характера, и ей нужна помощь. Она меня не простит, если я промедлю». Еще раз извинившись, Миша поспешил на помощь сестре. «Я остался один в этом храме оружия, и, надо сказать, он впечатлял. Количество рапир, даг, эстоков, шпаг, палашей – и другого оружия просто поражало. Оружия было столько, что можно было вооружить несколько футбольных команд. Всех названий я даже не знал. Я аккуратно взял собственный клинок. Хорошо, что вспомнил о том, что его нужно забрать из бильярдной. И сжал в правой руке. А левой взялся за рукоять палаша. Клинок в правой руке поплыл, меняя форму. И через пару секунд... В моей руке была точная копия палаша. Получилось. Как теперь заставить меч снова изменить форму? Я попытался поговорить с ним, но почувствовал себя дураком. Обошел зал еще несколько раз, заставляя меч меняться. Кроме режущего, здесь было дробящее оружие. Проходя по оружейной, я скопировал мечом бич, нунчаки, трёхзвенный цеп кисть булаву и тонкое копье. Все-таки у меча были ограничения. Он не мог превратиться в то, что тяжелее и крупнее. Например, чтобы превратиться в огромную лебарду, ему бы просто не хватило веса. Поэкспериментировав еще, я превратил его в заточенный груз на веревке, затем круглозвенную цепь с острыми зубами и таким же острым грузом. «Егор действительно подарил мне дорогой подарок». Расхаживая, я стал думать о том, как найти способ переключать меч из одного режима в другой. Не могу же постоянно носить с собой кучу оружия. Взяв в левую руку саблю, я задумчиво посмотрел, как меч в правой руке тоже становится саблей. И тут мне в голову пришла неожиданная мысль. Я начал трансформировать на левой руке что-то в виде выпуклой татуировки сабли. После этого подошел и взял ятаган. Меч в правой руке сразу превратился в ятаган. Я убрал ятаган из левой и сформировал на ней выпуклый шрам в форме сабли. Меч в правой руке тут же снова стал саблей. Получилось. Я начал повторять подобный трюк с другим оружием. Все сработало просто идеально. Вскоре раздались знакомые голоса, послышались шаги и вошли брат и сестра. Женя уже была более трезвой, судя по всему, успела умыться или принять душ. Шла сама. Одежду, впрочем, сменила. То ли брат не успел вовремя, то ли просто из любви к чистоте. «А вот и мы!» – радостно воскликнула она. Не заскучал тут? Нет, честно ответил я. Люблю рассматривать оружие. По тебе заметно. Женя высунула язык. Тебе лишь бы шашечкой помахать, да зарезать кого-нибудь, извозюкавшись в крови. Неправда, улыбнулся я. Я не такой кровожадный. Все, ничего не знаю. Мы идем обедать. Наш повар только что закончил готовить обед. «Никогда не спорь с женщиной!» – философски хмыкнул ее брат. «Проще притвориться мертвым!» Женя скорчила гримасу и толкнула его локтем в бок. Миша шутливо охнул. Кстати говоря, пьяным он не выглядел. Похоже, тоже успел привести себя в порядок. Столовая оказалась именно такой, какую любят показывать в фильмах про аристократию с длинным лакированным столом, с блюдами, накрытыми никелированными крышками, со стульями, с высокими спинками и явно недешевой посудой. Судя по сервировке стола, этим занимался специальный человек, и при том явно не один. «Луковый суп у нашего повара получается просто отменным», – сказала Женя, усаживаясь. «И это особенно ценят те, кто перебрал» негромко сказал ее брат, после чего получил еще один тычок локтем в бок. Суп был действительно хорош. И почему его называют луковым, когда в нем столько сыра? После была смена блюд, и в качестве второго блюда была баранина на ребрышках с картофелем. Повар был мастером своего дела. После чая и десерта наступило ленивое расслабление. «Может, небольшую партию в карты?» – зевнул Миша. Мы охотно кивнули, после чего играли в дурака там же, в бильярдной. «Кстати, чем ты теперь намерен заняться?» – незначай спросил меня Миша. «Да вроде я уже занят», – пожал плечами я. «Работаю в полиции, служу Отечеству». «Хорошо звучит», – кивнул Миша. «А на кланы тоже будешь работать?» «Так я на них не работал», — скривился я. «Если ты о случае с Бергичевским-старшим, то это эпизодический момент. Говоря откровенно, не питаю к нему особой любви и не стремлюсь больше иметь с ним дел». При этих словах Женя навострила уши, и у нее стал «да нельзя довольный вид». «Я надеялся, что ты так и ответишь», – довольно кивнул Миша. «А не думал заняться не только своей основной работой». «О чем ты?» – спросил я. «Ты бы мог работать телохранителем или двойником», – подсунул свою мысль Миша. «Как телохранитель я не имею подготовки», – пожал я плечами. «А быть двойником просто не способен». Женя фыркнула. Миша заливисто расхохотался. «Блин, теперь эту историю с двойниками и дублированием мне будут часто припоминать». «Нет, вы не так поняли», – смутился я. «Я числюсь в реестре одаренных, и там стоит примечание – умение копировать внешность. Смысл в таких махинациях просто пропадает. Как только возникнут малейшие подозрения, ко мне тут же заявятся очень серьезные люди. Ты не так понял, закончил смеяться Миша. Речь идет об официальной работе двойника, разовые контракты. Например, какому-то сенатору нужно встретиться с избирателями или перерезать ленточку на открытии магазина. Для таких случаев есть двойники, а сам сенатор может в это время инспектировать свой завод. «Или пойти по бабам», – вставила Женя. Похоже, этот разговор был частью нашей встречи. «Окей, говорите, что вы планируете».